Я повторяла, как заводная игрушка. Понимаешь, я хочу, чтобы меня положили на, на операционный стол и вскрыли череп, а потом взяли огромный ластик и стерли из моей памяти все события последних двух недель. Все, что связано с грязью, смертью, цинизмом этих недоносков, упакованных в смокинге и распоряжающихся людьми, как с фишками за карточным столом. Ты можешь это понять? Еще как. Ты можешь устроить мне такую трепанацию черепа? Боюсь, что только с летальным исходом. Ничего хорошего я от тебя и не сдала. И на том спасибо, мэм. Так что будем делать? За неимением лучшего варианта в точности выполнять мои указания. Послушай, Юджин, в рамках твоих указаний я могу принять не две, а 16 20 100 таблеток снотворного. Может быть, это лучший вариант, да? Ответь мне честно, будет другом. Тебе более, что из всех видов смерти я всегда отдавала предпочтение уходу во сне. Во сне, понимаешь? Спокойно и безболезненно. И в «Некрологе» никто не напишет эту ужасную фразу. На ее рабочем столе осталась недописанная гранка очередной статьи. «Если нет, ничего лучшего, скажи мне, это будет по-мужски. Я способна оценить такой жест». Увы, зато я на такой жест не способен. Боишься взять грех на душу? Тут есть две причины. Какие? Во-первых, ты недооцениваешь Вирджела. Пока не поступит приказ снять с тебя голову, он будет охранять ее, как код своего секретного счета в швейцарском банке. Так что, даже если ты вывернешься наизнанку, все равно получишь от него не более двух таблеток секанала. А во-вторых, Вторая причина, значительно банальнее, «Я не хочу терять тебя, Вэлл». Well». Глава 36. Буэнос-Айрес. Дом без адреса. 10 декабря 1977 года. Как ни странно, я уснула без всяких таблеток, словно провалилась куда-то и спала как бревно. Без видений, крикиваний и прочих признаков душевного непокоя. Я даже не успела подумать, одновременно скидывая туфли и стягивая платье, что вполне возможно уже никогда не проснусь. Когда я открыла глаза, надо мной возвышался юджин припухшими от недосыпа веками, и почему-то весь в ореоле сизого дыма словно его только что постигло короткое замыкание. Секундой позже я поняла, что виновниками дымовой завесы были зажженная сигарета и чашка горячего кофе. Очень напоминает сюжет спящей красавицы, пробормотала я, натягивая одеяло до подбородка, не хватает только хрустального гроба. Двойная ложь натощак страшный грех. Юджин аккуратно поставил чашку на один из 600 пусиков моей перемеблированной тюряги и стряхнул пепел прямо на ковер. Почему двойная ложь? Придерживая одеяло правой рукой, я попыталась левой подцепить чашку. Гроб будет не хрустальным. Во-первых, ты уже не спишь, а во-вторых, вовсе не красавица. Знаешь, можно всю жизнь врываться в семь утра. В самых разных женщин, но так и не встретить красавицу, ни спящую, ни бодрствующую. Ибо чтобы стать ею, женщине необходимо хоть бы минут на 200 заскочить в ванную Увиденная тобой лишь часть того, что в принципе может стать красавицей, ты и увидел часть. А результат на лицо дуракам пол работы не показывают. А шефом? Каким шефом? Я, наконец, исхитрилась отпить глоток из чашки, не продемонстрировав при этом Юджину особенности своей городной клетки. Кофе был совершенно потрясающий, если только Верджил чего-нибудь туда не капнул. Ты что, решил устроить бесплатное коллективное посещение моей спальни? А разве есть сумасшедшие, которые согласятся за это платить? Юджин критически обозрел мои папы «Твое счастье, что кофе слишком хорош, а то бы я... У тебя нет 200 минут, да? Только десять. Накосы, туалет и переодевание». Он поискал глазами пепельницу и, найдя ее, швырнул окурок в вазу с цветами. Раздалось короткое обиженное шипение. «Сделай милость. превратить в красавицу за 10 минут, потому что мой шеф, который согласился пообщаться с тобой, в известном смысле дурак. То есть он не всегда понимает, показывает ли ему всю работу или только половину. Как всякий разведчик, Юджин чего-то не договаривал или принципиально говорил не то, чего я ждала от него. Было ясно. Он держал слово, и ему удалось чего-то добиться иначе, Я не катила бы сейчас в длинной черной машине с затемненными стеклами в очередную безвестность. Конечно, мне хотелось знать больше. Хотя самой себе я могла признаться, что о многом уже научилась догадываться. Передо мной прошла целая галерея людей этой профессии. Элегантный Витяня, вальяжный Гескин, гориллообразный Андрей, суховатый Рэй Бертсли, отшельник Габен, а теперь этот вот красавчик из Висконсина. И я начала привыкать к ним, к их сдержанной, слегка ироничной, а чаще властной и суровой манере общения. Стиль посвященных. Они ведь не разговаривали, а входили в контакт. Не думали, а прокручивали. Не слушали, Офиксировали, наверное, даже обнимая женщине, они рефлекторно нащупывали на ее теле не застежку липчика, а кобару пистолета. И все же я очень хотела убедить себя в том, что мой долговязый спутник стоит особняком в этой когорте пакостников и убийств. Я вспоминала наставление Габена. Не верь никогда никому. Просто не верь, поскольку в нашем деле не говорят правду ни при каких обстоятельствах. Это было бы нарушением правил. Тебе понравится твой следователь или горничная, которая будет гладить твои вещи. В окне появится таинственный странник с лицом Алена Делона, обуреваемый желанием спасти тебя. Логика и интуиция будут подсказывать, что с тобой честны и порядочны. Ситуация будет складываться так, что иначе просто быть не может, а ты не верь. Думай только о задании, помни, что ты им нужна в любом случае, и они будут драться за тебя до тех пор, пока не поймут, что ты говоришь правду. Но их сверхзадача доказать обратную. Они хитрые ребята. Их натаскивали лучшие психологи. Они тебя обманут сто тысяч раз. Они посвящены. Такие глубины подсознания, о которых твои картосары, кавки и сартры никогда даже не догадывались. Потому что тех умников, напиши они неудачную повесть или роман, Просто отвергли бы издатели, а этих ребят, позволяя не себе малейшую ошибку, тут же уничтожила бы игра. Их игра. С нами, а потому не верь. Не верь никому. И тут я задала вопрос, Вел, как тебе это удалось? Что? Трудом были отогнаны видения на вишн надо мной бороды Габена с узким шрамом вещающих уст. Я говорю, что за 10 минут ты создала произведение искусства. А ты что, не верил, что дуракам полработы не показывают? Ну не мог же я знать? Хорошо, я надеюсь, это все, что нужно было для встречи с твоим боссом, а? Все или нет? Почти. Юджин вытряхнул из пачки сигарету и протянул ее мне. Надо было добавить «закуривайте, гражданка». Что? Мне рассказывали, что в период сталинских чисток все следователи НКВД начинали допрос с этой фразы. А если гражданка была некурящей, закуривали все. Ну что ж, закуривайте, гражданка Мальцева. «Спасибо, начальник. Я прикурировала от зажигалки. Что надо подписать?» «Да не торопитесь!» Юджин усмехнулся и тоже закурил. «Сейчас приедем к большому шаману, он вам все и скажет. А вы, значит, что-то вроде слона на доске?» «Нет, вернее, я бы сказал офицера». «Нет, Юджин, в шахматах, говорят, слон». Да, Вэл, well. а в ЦРУ, говорят, офицер. Выполняли задание, сэр-офицер, готовили почву. Вот-вот, гражданка, выполнял и готовил. И, судя по всему, не без успеха, да? А вы себя как чувствуете, гражданка, нормально? Да вроде пока ничего. Ну вот, видите, значит, не без успеха. И кто же вам такое идиотское задание дал? Гражданин-офицер, уж не президент ли США? Нет. А кто? Мама. Чья мама? Моя мама, гражданка. Собственная. Я ей позвонил в штат Висконсин. Так, мол, так. Как вам понравится, если сынок ваш единственный и ненаглядный заведет в шашню с агентом КГБ. Служба, правда, пренеприятна, зато агенту «Больно хорош!» «Ну, мама, естественно, теряет дар речи от свалившегося на нее счастья, а потом спрашивает, «А зачем она тебе, сынок? Тебя же за такие глупости с работы попрут!» «Знаешь, Юджин, мама рассуждает резонно», сказала я, чувствуя подступающую горлу дурноту. «Умная женщина, чего, к сожалению, Не скажешь о сыне. Я передам ей твои слова, кивнул Юджин. Приоткрыл окно и с щелчком выбросил сигарету. Ей будет очень приятно. Так чего ты хочешь от меня? Я? Ничего, Вэл. Well. Юджин вдруг взял мою руку и как-то неуклюже сжал. Абсолютно ничего. Я ничего не хочу от тебя, как офицер американской разведки, забудь об этом, если можно. У меня одна только просьба. Ага. Ну, говори, я слушаю. Да послушай же. Юджин опустил мою руку, зато резко сжал плечо. Неужели ты не понимаешь, что я кругом не прав ведя с тобой эти бойскаутские разговоры? Я рискую всем, что имею. И говорю об этом вовсе не для того, чтобы ты потеряла сознание от моего благородства. У меня есть корыстный интерес. Я хочу, чтобы ты выжила. Помоги мне в этом, и мы в расчете. Как я могу помочь тебе? Скажи Уолшу правду, Уолшу. Это мой босс, заместитель начальника ЦРУ. По оперативным делам от него зависит все. — Это с ним ты беседовал после ресторана? — Да. — И ему я обязан отстрочкой? — Да. — Что ты сказал ему, чтобы выиграть сегодняшнее утро? — Не суть важно Это важно. И отпусти плечо. Мне больно. Извини. Видимо, не зная, куда девать свои длиннющие руки, Юджин скрестил их на груди. Я сказал олсу что ты честный человек, что я не знаю всех обстоятельств, которые связали тебя с конторой, но верю тебе, хоть ты и лгала мне. Сказал, что ты мне нужна. Короче, мне кажется, у Уолс кое-что понял. Надо было быть полной чуркой, чтобы не почувствовать искренность этого парня. Я уже устала к тому времени моделировать ситуации, в которых этот цр вешал мне на уши лапшу по заранее утвержденному плану. Он был искренним до нутра, никакой Габен уже не смог бы убедить меня в обратном. В конце концов, у каждой женщины есть свой, сугубо индивидуальный детектор лжи чертежи и устройства которого, к счастью, нельзя украсть, скопировать и поставить на конвейер. И этот детектор подсказывал мне, откуда-то из области сердца, что Юджин говорит правду, он действительно боролся за меня один во всем свете. Человек, которого я толком даже не знала, вся близость с которым ограничивалась коротким касанием рук, сражался за меня так, словно я была самым родным ему существом. Я слушала торопливые, сбитчивые фразы Юджина и пыталась мысленно поставить на его место моего интимного друга, моего редактора, несколько лет делившего со мной постель, со своей заведующей отделом литературы и искусства. Да, делил мою жесткую постель, забиравшего уверенной рукой, как партийные взносы, мою любовь, нежность, тепло. Ведь и у него наверняка была возможность помочь мне, ведь и у него наверняка был свой Уолш, какой-нибудь сытый выдвиженец из Краснодара или Ставрополя, зашедший на ответственный пост в КГБ, через промежуточные этапы в и партии, по спинам своих несчастных земляков, выполнявших и перевыполнявших планы по заготовке хлеба и разных овощей, а мой редактор издал меня. Легко, не задумывая, как сдают стеклотару в первом же приемном пункте и даже не спросил, Любовно дохнув на редакционную печать, почему в графе «Командировано» оказался экзотический Буэнос-Айрес. Проштемпелевал с такой простотой, словно отправлял меня в Урюпинск, а ему, собственно, ничего и не надо было спрашивать. Он знал, что знать это ему не положено и не спросил. «А Юджин?» И тут я ответила. «Знаешь, Юджин, вообще-то я редко выполняю просьбы малознакомых людей», сказала я, выбрасывая сигарету из окна тем же приемом, что и Юджин. «Но для вас, сэр, офицер, я почему-то готова сделать исключение». «Ну, хорошая девочка», выдохнул он, и протянул мне новую сигарету. «Закуривайте, гражданка!» Наша машина, расшвыривая колесами гравий и щелкая им под нищу, как пустой ореховой скорлупой, лихо виляла между высоченными деревьями. «Опять какая-нибудь конспиративная вилла?» — спросила я. «Да, самая конспиративная из всех — наша посольство. «За что такая честь?» «Да ни за что. Ты умерь свои амбиции, Уэлл», well, — усмехнулся Юджин. «У парадного подъезда нас никто не ждет. Увы, мы с тобой не дипломаты. И, наверное, никогда ими не станем». «С нашим-то сомнительным прошлым?» — фыркнул Юджин. «Да, можно подумать, что у всех дипломатов безукоризненное прошлое. Ну, не знаю». Вэл, well, мы приехали». Я вдруг почувствовала, что у меня отнялись ноги. «Что с тобой?» «Мне страшно. Ты ничего не хочешь сказать мне?» «Я буду рядом». «Как и все мужчины, Юджин, ты самонадеян. Как и всем женщинам, Вэл, well, тебе это нравится, пошли». Согнувшись пополам, Юджин вылез, обошел лимузин, открыл мою дверь и протянул руку. Он сказал правду. Небольшая дощатая калитка была совсем не похожа на парадные ворота посольства США в Аргентине. Юджин толкнул ее, и мы прошли по тропинке в низкое подвальное помещение, уставленное стеллажами. Потом было несколько ступенек наверх, длинный полуосвещенный коридор Еще одна лестничная площадка, другой коридор, уже покороче, и выкрашенная белой масляной краской дверь без таблички. Юджин постучал. «Заходите», — пророкотал чей-то бас. Ориентируясь на этот пустой голос, я рассчитывала увидеть очередного здоровяка Янки и потому не сразу заметила маленького человека в черном свитере, из-за горловины которого выглядывал почему-то один угол воротника рубашки неопределенного цвета. Он сидел в шикарном кожаном кресле за столом, заваленным множеством папок. Кабинет был скупо освещен люминесцентным светильником и не имел окон. Тишина там стояла могильная, под стать моим предчувствием. Увидев нас, Человек слегка приподнялся, и я убедилась, что рост его вряд ли превышал 160 сантиметров. Маленький тщедушный мужичок с пегими седыми волосами, неопрятными, свисающими на плечи космами и дряблой желтоватой кожей. На вид ему было лет 55-60, а на деле, возможно, и все сто. В таких случаях судить о возрасте человека можно только после того, как он откроет рот и скажет что-нибудь. А этот говорить не торопился и рассматривал меня как подозрительное произведение абстрактного искусства, нагло затесавшееся в достойное общество фламандских мастеров. «Сэр, это мисс Мальцева». «Напомнил мне о моем существовании, Юджин!» «Напомнил вовремя, потому что я начала терять присутствие духа под этим пронзительным взглядом!» «Много слышал о вас, мисс!» «Пророкотал хозяин кабинета на весьма сносном русском языке и показал на стул!» «Прошу садиться!» Я села. Юджин остался стоять у дверей, прислонившись к стене. — Ну, и так? Уолш уставился на меня внимательно и серьезно, как патологоанатом. Я беспомощно оглянулась. — Это сказал я, мисс, а не тот господин, который подпирает стены моего кабинета? — брызгливо проскрипел Уолш. — Извольте смотреть на меня. — Я слушаю вас. — от уж, мисс. Это я вас слушаю. Право, я не знаю. Я чувствовала себя полной идиоткой. Олж совсем не походил на типичных американцев, не стрел, не улыбался, не делал попыток похлопать меня по плечу и вообще как-то расположить к себе. Совершенно не к месту я вдруг подумала, что олж чем-то похож на моего школьного учителя рисования со странной фамилией голгопов и ущербной привычкой подрифмовывать к именам и фамилиям учеников всякие обидные словечки. Меня, например, он величал не иначе, как Валентина Дубина, а в хорошем расположении духа говорил Валя короля если бы уолж Сказал что-нибудь подобное, я бы не удивил, но он молчал и ждал. Я же никак не могла понять, чего хочет от меня таинственный шеф Юджина, карающая рука ЦРУ, человек-судьба Валентины Мальцевой. В голове у меня пронесся вихрь вариантов. Грохнуться в ноги и зарыдать, кормились ты моим. Или рвануть на груди блузку с воплем, стреляй, гад. Вы что-то хотели мне сказать. Вернул меня в действительности Олж. Во всяком случае, этот господин, он кивнул в сторону Юджина, намекал именно на такое развитие событий. Да, я хотела сказать, что в горле у меня пересохло и я с ностальгией вспомнила молчуна водоноса Вирджила. «Я хотела бы что-нибудь выпить». Ничуть не удивившись, Олшад ехал на своем роскошном кресле куда-то вправо, нагнулся над маленьким столиком, уставленным стаканами и бутылками, и, не поднимая головы, спросил. «Сверьте, Мартини, водку!» Нет, нет, простую воду, если можно. А чем угощал вас Берсли? Ничем. Он был слишком занят беседой со мной. Беседа записывалась. Олдж вернулся в исходное положение и протянул мне высокий стакан с толстым дном. И поблагодарив, я жадно напилась и тут же, Испытала жуткое желание повторить эту процедуру, но постеснялась и осторожно поставила стакан на краешек стола. Я все еще задыхалась. Да, да, простите, сейчас. Фу, у Бертсли был диктофон. А где кассета с записью вашей беседы? Ее забрал Витяня, ну, Мишин. Вместе с диктофоном? Нет, просто вытащил бобину. Вы можете сформулировать в нескольких словах задание которое получили от... Уолш бросил короткий взгляд на блокнот перед собой. От человека по имени Габен, от Габена. Да, задание было изложить свою версию и ждать, когда вы меня перевербуете. Что вы и сделали, Сухо сказал Уолл, что я и сделала. А потом что-то произошло. Да. Что же? Почему вы вдруг решили прекратить выполнение задания? Поняли, что вам никто не поверил и решили сыграть в банк Если вы сами намерены отвечать на собственные вопросы, зачем вам я? Повернитесь, пожалуйста. Несмотря на волшебное слово, слова у Олша прозвучали как команда. Вот так прекрасно. А теперь задайте свой последний вопрос этому молодому человеку у стенки. Я жду. Зачем вам я? Голова моя была совершенно ватной и тупой. Вели мне у Олша повторить слова детской считалки или параграф из устава КПСС я бы тут же повиновала. Но сэр, начал было Юджин, я не верю этой даме. Полз отъехал на своем передвижном кресле теперь уже влево и схватил какую-то папку. Вернее, я не имею права верить ей, что она может дать нам. Ее использовали вслепую Ни одного имени Ни одного факта Сплошные клички Сплошная наживка Блец Олж обращался через мою голову к Юджину так Словно меня уже в природе не существовало Она женщина Она не профессионалка Она отработанный материал Зачем-то она была им нужна «Если бы мы хоть знали, зачем?» «Ну и в этом она не в состоянии нам помочь!» «В этой игре, сэр, ей, вероятно, отводилась серьезная роль!» «Юджин говорил быстро и жестко!» «Иначе этот, ну, Нишин, не решился бы устраивать мясорубку на Вине!» «Вот-вот!» «Олж замахнулся папкой, словно гранатой!» «И я не хочу!» чтобы это повторилось, поскольку ценность этой дамы мне непонятна, а опасность совершенно очевидна. Они хотели внедрить ее к нам, давайте им поможем. Давайте поверим ей. Возможно, тогда мы получим ответы на наши вопросы. Ты предлагаешь отправить ее обратно? Да, сэр. У нас нет гарантий. Завтра она будет на Лубянке, и я не знаю, как поведет себя эта женщина, когда с ней... «Сэр, может быть, коль скоро речь идет о моей персоне, вы и со мной поговорите для разнообразия, а?» Я почувствовала, как внутри меня просыпается самая настоящая злость. «Охотно!» Уолш резко повернулся ко мне. «Надеюсь, вы понимаете, почему наш разговор принял столь откровенный характер?» «Догадываюсь. Говорят, самое надежное место для высказывания сокровенных мыслей — это морг». «Верно». Так и не папки Уолш слепнул ее об стол. Звук получился такой, словно выстрел из пистолета с глушителем. Воцарилась долгая пауза. Я слышала, как за спиной тяжело дышит Юджин. Вам уже говорили, Мисс Мальцева, что вы очень везучая женщина. Бас Уолша приобрел вдруг какие-то новые интонации. Да, два раза. Как вы догадываетесь, поводов быть счастливой у меня... Более чем достаточно Да Вас не ликвидировал старый Прохиндей Гескин Вас не ликвидировали Ваши друзья Слубянки Вас не ликвидировали наши парни Навили А теперь А теперь вы, видно, хотите обрадовать меня И сообщить Что эта цепь неприятностей Наконец прерывается, да? Ведь с таким счастьем Человек просто не имеет права жить дальше, не так ли? Будь так, мисс, вы бы ушли в лучший мир, так и не познакомившись со мной. Уолш смотрел с откровенной издевкой. Думаю, мы оба прекрасно пережили бы такой поворот судьбы, но, повторяю, вам везет. По стечению обстоятельств отец этого Великовозрастного оболтуса был моим фронтовым другом, самым близким мне после жены и детей человеком. Вместе с ним мы высаживались на Сицилии, вместе с ним горели в одном джипе. В рамках принятого в ЦРУ служебного соответствия наши с Юджином дебаты были практически исключены. Семейственность в лайн Это вообще нонсенс, но тут Юджин почему-то вообразил, что вы, мисс Мальцева, именно тот человек, на которого должно пролиться мое человеколюбие, и не только вообразил, но и использовал по максимуму наши внеслужебные отношения. Очень благородно с его стороны. Я просто не могла не констатировать этот факт, И заступилась за Юджина, как за друга. Да, очень благородно и очень глупо. Почему? Что мешает поддаться вам внеслужебной, как вы говорите, симпатии к этому молодому человеку, и отпустить меня с миром, не вовлекая в дальнейшие игры? Не надо мне верить или не верить, в конце концов. «Я действительно не имею никакого отношения к...» «Ха! Тогда вас ликвидируют в Москве!» «Перебил меня Олдж. Ха-ха!» «Мало того, пока вы еще живы, я хочу сообщить, что меня после этого немедленно вышвырнут из ЦРУ, а этот очарованный странник загремит за решетку. И поскольку его папаша, мой друг отдал свои лучшие годы не бизнесу, а службе в политической разведке Соединенных Штатов, то адвокату Юджина будет паршивый, и свои 15 лет он получит без лишних хлопот. Так кто же выиграет от этих перемещений? Простите, мисс, но в тексте моей присяги не было параграфа о том, что я одажен работать в интересах господина Андропова. На него и без того работает масса людей, до чинов которых мне еще служить и служить. Вот хоть один, сэр, дюджин наконец отлип от стены и подошел к столу Уолша. Она будет работать на нас, на совесть работать, ровно столько, сколько это понадобится, чтобы в Лэнгли не имели претензий. Тогда ее не тронут в Москве. Тогда она сможет принести пользу нам и сохранить себе жизнь, вам служебное кресло, а мне чистый. Ну. Впервые в голосе Уолша зазвучали человеческие интонации. Ее родители что, миллиардеры? Нет, сэр. Ты получил на ее счет специальные указания директора ЦРУ, о которых не имеешь права говорить мне? Нет, сэр. Она является твоей родственницей по материнской линии? Нет, сэр. Она шантажирует тебя? Да нет же, сэр. Тогда зачем тебе эти проблемы, Юджин? Я люблю ее, сэр. Ошарашенный Уолч повернулся ко мне. Он уже сообщил вам эту новость, мисс Мальцева. Нет. Ты меня удивил, сынок. Уолч встал, пнул ногой вертящееся кресло, которое отлетело к стене, рекошетила и вернулось обратно. Все это очень напоминало бы цирковой аттракцион, если бы я сама не видела что Уолч потрясен не меньше меня. Вчера, во второй половине дня, к аргентинцам поступил запрос посольства СССР относительно гражданки Мальцевой. Это значит, что не позднее, чем завтра, утром, русские должны получить либо саму гражданку Мальцеву, либо местные власти выдадут советскому послу Останки подданной СССР, ставшей жертвой автокатастрофы. Для руководства КГБ первый вариант будет означать, что его агент успешно выполнил задание и перевербован американской разведкой. Второй, что его миссия провалилась. Все так, сэр, тихо сказал Юджин. «Мисс Мальцева, Голос Уолша зазвучал пронзительно. На больший урон, чем вы уже нанесли интересам ЦРУ, вы просто не способны. Таким образом, мы не так уж сильно рискуем, отпуская вас домой, но я хочу, чтобы вы знали, какому серьезному риску подвергается ваша собственная жизнь и жизнь ваших близких став агентом американской разведки, а другого варианта, чтобы покинуть эту комнату, у вас нет. Вы вступаете в опаснейшую игру между молотом и наковальней. К счастью, у вас есть друг. И в этом, как мне кажется, ваше самое большое везение. При в своем авантюризме этот друг не позволит тебе приступить рамки служебного долга и кодекса офицерской чести. Но, думаю, он сделает все возможное, чтобы продлить вашу жизнь в новой роли. Вы должны беспрекословно выполнять его поручения, иначе вся эта история станет очевидной глупостью и вопиющим, Служебным преступлением. Я, простите, можно еще глоточек? Я спила Да, так вот. Вы описываете сногсшибательные перспективы, мистер Уолш. Что-то же надо было говорить, тем более, что меня бил озноб. Вы думаете, дома мне поверят? Думаю, да. В конце концов, они вернули вас в Буэнос-Айрес именно с этой целью, если, конечно, не было какого-то другого плана, до которого мы так и не докопались. Думаю, если только расчет Юджина верен, вам предстоит несколько лет очень веселой жизни. Какой? Да вот такой. Заграничные поездки – цели конспиративные встречи под неусыпным наблюдением двух спецслужб. Мастер романтики. Вполне возможно, мы извлечем из них определенную пользу для себя и таким образом получим хоть какую-то компенсацию за эту историю на вилле. Лично я буду признателен вам по гроб жизни, если вы сможете шепнуть нам на ушко, где же обитает ваш очаровательный школьный товарищ, этот преподаватель классического балета с повадками живодера. Не увлекайтесь внешней стороной этой работы, не Мальцева, помните, что от мини вы, и только вы, Являетесь гарантом собственной безопасности. Случись что, и мы не сможем помочь вам. Даже если очень захотим, не сможем. А вас не смущает, что я буду вынужден назвать вашу фамилию, рассказать о Юджине, Вирджиле, об этой комнате в посольстве США? Бога ради, мисс Мальцева, гуляйте на всю катушку. Олдж хмыкнул, поковырял спичкой в ухе. В службе господина Андропова все это должно быть известно и без вас. Если ваши московские друзья знали даже месторасположение и подступы к нашей конспиративной гиле, что уж говорить обо мне, выезжающем из Ленгли так редко, что это фиксируется даже самыми третьесортными спецслужбами, не говоря, естественно, уже о КГБ. Пока все в вашу пользу. Та информация, которую вы изложите на Лубянке, полностью подтвердится. Это должно укрепить доверие к вам. А Юджин? Оу. взглянул на Юджина И вдруг, совершенно неожиданно, как-то по-мальчишески подмигнул своему подчиненному. «Да, угу. смотрите, вы умница. Это важный вопрос. Будьте так любезны, мисс Мальцева. Об этом господине не рассказывайте подробно обстоятельства, не упуская ничего» даже его попыток ухаживать за вами. Надеюсь, он делал это достаточно корректно. Ну, настолько корректно, что только в вашем кабинете я узнала о самом факте ухаживания. Прекрасно! Казалось Олж, по-настоящему доволен. Служба господина Андропова должна «Как следует познакомиться с этим джентльменом? Зачем?» Я представила себе Юджина в теплой компании Витяне и Андрея или в каком-нибудь из помещений на Лубянке, и меня передернула. «Зачем?» — опять спросила я. «А затем, мисс Мальцева, что Юджин будет вашим связным?» Так что не лейте слез перед расставанием. Скоро вы увидите этого джентльмена в Москве. До встречи, мисс Мальцева.